Часть вторая. Эволюция и не только. Глава седьмая. Наверняка кто-то спроектировал? Представьте себе газель на просторах африканской саванны, уносящую ноги от мчащегося гепарда и захлебывающейся собственными вздохами, каждый из которых вполне может оказаться последним. Не исключаю, что ваши симпатии, как и мои, на стороне газели. Однако у гепарда есть голодные детеныши. Если самка гепарда не сможет охотиться, и она, и детеныши умрут от истощения. Смерть, предположительно, более мучительная, чем быстрая гибель газели. Если вам приходилось видеть съемку «Погони гепарда за газелью», скажем, в каком-нибудь из документальных фильмов Дэвида Аттенборра, то вы, вероятно, обратили внимание, насколько красиво, изящно, сконструированным выглядят и то, и другое животное. В каждом элементе строения этих двух мускулистых, тугопружинищих тел будто бы прописано «скоростной». Максимальная скорость, развиваемая гепардом, примерно 100 километров или около 60 миль в час. По некоторым сообщениям она достигает даже 70 миль в час. А это настоящий подвиг, когда передвигаешься без помощи колес, орудуя только лапами. Причем гепард способен разгоняться от 0 до 60 миль в час за 3 секунды, примерно как Тесла в безумном режиме или Феррари. Долго ему так не пробежать. Гепарды-спринтеры, в отличие от волков, бегунов на длинной дистанции. Хотя у тех максимальная скорость и не столь высока, ближе к 40 милям в час, упорство позволяет им в конце концов загнать добычу. Гепарды же вынуждены подкрадываться к своим жертвам, пока не окажутся совсем рядом, на расстоянии достаточно малом для заключительного короткого броска. Более долгое преследование изнуряет их так, что приходится отказываться от погони. Газели бегают не столь быстро, тоже около 40 миль в час, но зато они используют обманные движения, уворачиваются из стороны в сторону, мешающие несущемуся гепарду поймать их, главным образом из-за того, что при беге на большой скорости трудно маневрировать. Подобно другим антилопам, газели убегают, преследователей еще и подскакивают резко вверх. Такое поведение называется стотингом, И оно довольно удивительно, поскольку наверняка замедляет движение животного и расходует энергию. Быть может, это сообщение для гепарда. «Не трать свое время на погоню за мной, я сильная газель в отличной физической форме, умеющий высоко подпрыгивать. Вероятно, поймать меня труднее, чем прочих газелей. Лучше приглядись к кому-нибудь еще из моего стада». Животное не продумывает эти аргументы осознанно, просто его нервная система запрограммирована так, чтобы оно подскакивало, само не зная зачем. Если благодаря увиливанию или стотингу газели получается продержаться не пойманной достаточно долго, чтобы гепард выдохся и был вынужден остановиться, она спасена до следующего раза. Как гепарды, так и газели кажутся великолепно спроектированными Позвоночник гепарда изо всех сил разгибается назад, а затем резко складывается в противоположном направлении почти вдвое, пуская лапы в неистовый голоб. А легкие гепарды необычно широки для животного такого размера. Тоже можно сказать о его ноздрях и воздухоносных путях, ведь им нужно быстро поставлять в кровь значительное количество кислорода. Сердце также отличается большим объемом, чтобы обильно подкачивать богатую кислородом кровь к бешено работающим мышцам. Но даже если оставить в стороне его размер, сам по себе факт наличия сердца, этого сложно устроенного, непрерывно трудящегося четырехкамерного насоса, уже довольно примечателен. Математическая основа сердечных сокращений была искусно просчитана. Даже не буду пытаться объяснить ее вам, ибо она слишком трудна для моего собственного понимания. Откуда возникла вся эта сложность? Разве не должна она быть придумана каким-то математически одаренным разумом? Ответом на этот вопрос будет категорическое, хотя и неожиданное нет. А почему? Мы увидим в следующих главах. Теперь давайте поговорим о глазах гепарда, грозно нацеленных на жертву, пока он попеременно то припадает к земле, то, крадучись, подползает все ближе. Или о глазах газели, что неустанно высматривают притаившихся хищных кошек. Глаз позвоночного — это камера. Точнее, цифровая камера, поскольку с ее задней стороны вместо пленки сетчатка с миллионами светочувствительных клеток. Мы можем называть их фотоэлементами. Каждый фотоэлемент присоединен к головному мозгу посредством цепочки нейронов. В мозге... Имеется несколько карт сетчатки. Под картой я имею в виду взаимное расположение клеток, при котором соседствующие друг с другом нейроны мозга оказываются подключены к соседствующим друг с другом фотоэлементам одним и тем же упорядоченным образом, как в направлении с севера на юг, так и с запада на восток. Есть и другие признаки, общие для глаза и камеры. Благодаря специальным мышцам, соединенным с радужной оболочкой, окрашенной частью глаза, Зрачок расширяется и сужается, в чем вы сами можете убедиться, рассматривая свои собственные глаза в зеркале. Направьте выключенный фонарик на левый глаз, а затем включите, глядя при этом в правый глаз отражения. Будет видно, как зрачок уменьшится. В автоматических фотоаппаратах Ирисовая диафрагма, разграничивающая входной и выходной зрачки объектива, даже терминология по у глаза, раскрывается или сжимается ровно настолько, насколько это требуется, чтобы пропускать необходимое количество света. Ее отверстие сужается, когда Солнце выглядывает, увеличивается, когда оно прячется, в точности как отверстие радужки. Кстати говоря, зрачки не обязательно должны быть круглыми, вроде наших с вами. У Газели они имеют форму горизонтальных прорезей, а у кошек вертикальных, при яркой освещенности. По мере затемнения они расширяются до окружностей. Важно здесь то, что зрачок вместе с кольцом своих мышц регулирует количество поступающего в глаз света. Между прочим, изображение проецируется на сетчатку вверх тормашками. Понимаете ли вы, почему это не имеет значения? Почему отсюда не следует, что видимый нами мир перевернут? Опять-таки, подобно камере, глаз оснащен линзой, которая называется хрусталиком, и может быть сфокусирована как на близ лежащих предметах, так и на отдаленных, но и, разумеется, на всех промежуточных вариантах. В фотоаппаратах и в глазах рыб это достигается перемещением линзы взад-вперед. А органах зрения газелей, гепардов, людей и прочих млекопитающих другим, менее очевидным способом. У них сам хрусталик меняет свою форму при помощи особых, прикрепленных к нему мышц. Хамелеоны, чьи глаза поворачиваются независимо друг от друга на маленьких конических башенках, способны фокусировать каждый глаз по отдельности, методом, используемым рыбами и фотоаппаратах, а не путем сдавливания линзы, и оценивают расстояние до мишени, скажем, до мухи, на основании того, как именно им пришлось на ней фокусироваться. Муха совершенно не готова к такому удару судьбы. В действительности, впрочем, это будет удар не судьбы, а несущегося с огромной скоростью языка, который, как это не поразительно, длиннее самого хамелеона и мощно выбрасывается, подобно клейкому гарпуну. Затем язык гарпун втягивается назад вместе с приклеившимся к его кончику обреченным насекомым. У хамелеонов и гепардов есть нечто общее. И те, и другие подкрадываются к своей добыче медленно и осторожно, до тех пор, пока не окажутся на достаточно близком расстоянии. Достаточно близком для чего? В случае гепарда для резкого финального броска. В случае хамелеона это тоже своего рода финальный бросок. Но совершается он одним только языком, пока само животное стоит как вкопанное. Вы ведь помните, гепарду, чтобы разогнаться от 0 до 60 миль в час, требуется 3 секунды. Ускорение хамелеоневого языка в 300 раз больше, но он попадает или не попадает в муху намного раньше, чем успевает действительно развить скорость 60 миль в час. В конце концов, язык у хамелеона всего лишь, всего лишь, не намного длиннее тела, так что времени на разгон до 60 миль в час ему не хватает даже при таком феноменальном ускорении. И снова нам кажется, будто здесь не обошлось без проектировщика, не правда ли? И снова на самом деле он был не нужен, в чем мы убедимся в следующих главах. Точная механика того, как функционирует язык хамелеона, была долгое время не вполне понятна. Одна из первых гипотез предполагала, что он резко увеличивается благодаря гидравлическому давлению, как пенис при эрекции, только намного быстрее. Таким гидравлическим методом пользуются и пауки-скакуны, прелестные крошечные существа, которые подпрыгивают высоко в воздух для страховки, прикрепляя себя к грунту шелковой нитью. Кровь с силой приливает к их лапкам, те резко выпрямляются и швыряют паука вверх. Аналогичным образом устроен хоботок бабочек и мотыльков. В состоянии покоя он свернут, но гидравлическое давление выпрямляет его наподобие бумажной свистульки, игрушки, в которую вы дуете, и она разворачивается кому-нибудь в лицо, зачастую сдавая при этом трубный звук. Будучи отчасти ошибочной, в одном гидравлическая теория оказалась верна. Язык у хамелеонов и впрямь полый. Однако в нем, помимо жидкости, находящейся под давлением, имеется еще и длинный жесткий скользкий шип, Вырост подъязычной кости. Понятно, что сам язык еще длиннее, поэтому остальная его часть должна быть как-то уложена вокруг шипа. Оказалось, что тот весь обмотан мощными мышцами. Этот факт естественным образом породил новую теорию о механизме действия языка хамелеонов, тоже ошибочную, но уже более близкую к истине. Теория гласила, что когда мускулы вокруг подъязычного выроста сокращаются, хорошо смазанная, свернутая спиралью полая часть языка выдавливается наружу, подобно тому, как вы сжимаете пальцем апельсиновую косточку семи, и та выстреливает. Все почти так и происходит. Но не совсем. Дело в том, что никакая мышца не способна сократиться настолько быстро, чтобы привести язык хамелеона в его безумный режим ускорения. Для обеспечения подобного разгона подаваемая мускулами энергия должна запасаться заранее и высвобождаться впоследствии. По этому принципу работают катапульты, а также арбалеты и луки. Мышцы ваших рук не могут пустить стрелу с очень высокой скоростью, а согнутый лук может. Ваши мускулы медленно оттягивают тетиву, и их энергия сохраняется в искривлении лука. Затем, когда вы разжимаете пальцы, накопленная энергия внезапно высвобождается, и стрела летит быстрее и смертоноснее, чем при самом лучшем броске. Берется эта энергия из ваших мышц, совершающих медленное натягивание. Будучи запасена в луке, она сбрасывается лишь позднее, и сразу вся. В катапульте мускульную энергию рук аккумулирует натянутый эластичный жгут. Каким же образом заранее сохраненная энергия приводит в действие язык хамелеона? Мышцы, окружающие подъязычный вырост, в самом деле поставляют необходимую для броска энергию, но она, как и в примере с катапультой или луком, накапливается загодя в эластичном чехле, расположенном между мускулом и хорошо смазанным подъязычным шипом. Именно этот чехол, они сами мышцы, сжимает апельсиновую косточку в тот момент, когда пружинный механизм, внезапно сбрасывающий напряжение, швыряет язык гарпун с намного большей скоростью, чем если бы мускулы действовали напрямую без эластичного чехла. В отличие от гарпуна, миллионе язык не заострен. На конце у него своего рода набалдашник, липкий и снабженный присоской. Он приклеивается к несчастному насекомому, который затем втягивается к хамелеону в рот при помощи другого набора мышц, называемых ретракторами. Набалдашник представляет собой относительно тяжелый снаряд, в то время как остальная часть языка больше напоминает болтающуюся веревку. Этот снаряд перемещается по законам баллистики, то есть в полете хамелеону он уже не подчиняется, как камень, выпущенный из катапульта или стрела из лука. Или же действительно, как «Гарпун». Здесь сходство даже больше. «Гарпун» ведь тоже, подобно языку Хамелеона, остается прикрепленным к метательному аппарату. Межконтинентальные баллистические ракеты МБР называются так потому, что после запуска оказываются предоставлены сами себе. Это отличает их от управляемых ракет, траекторию которых можно корректировать во время полета, помогая им попасть точно в цель. Кстати, тот же самый катапультовый прием — сохранение энергии медленно работающих мышц в быстродействующем эластичном материале — используют такие прыгающие насекомые, как кузнечики и блохи. Резиной им служит чудесное вещество под названием резилин, еще более эффективной упругой субстанцией, чем резина. Иными словами... Из резелина можно высвободить для последующего употребления большее количество запасенной энергии, чем из резины. Эффективность в данном случае — специальный термин, указывающий на то, что энергии в виде тепла тратится немного. Сколько-то все равно неизбежно теряется, в соответствии с незыблемыми законами термодинамики, обсуждать которые здесь мне не позволяет объем книги. Самый впечатляющий арбалетный трюк с использованием накапливаемой пружинистой энергии выполняют раки-богомолы, чтобы дать кому-нибудь тумака, поразительно сильного для животного длиной всего несколько сантиметров. Пара конечностей, расположенные на переднем конце этих существ, преобразована в своеобразные молотки или дубинки, бьющие жертву со скоростью удара 50 миль в час, ускорение, эквивалентное развиваемому пулей 22 калибра. Только в отличие от пули, еще и в воде. Повторю снова, это достигается благодаря энергии, аккумулированной в упругом материале, непосредственно прикладывая мышечную силу, такой скорости не добиться. Рассказ о языке хамелеона можно продолжать и дальше. Например, отросток подъязычной кости сам по себе выдвигается вперед, помогая языку лететь быстрее. Как если бы вы, подобно шустрому, подающему в крикете, неслись по направлению к цели, да еще держа в руке лук и выпуская стрелу прямо на бегу. Но, вероятно, я уже сказал, достаточно, чтобы вы могли подумать. Несомненно, кто-то должен был спроектировать весь этот потрясающий механизм. И снова вы будете неправы. Почему я уже в который раз так говорю, добавляю, что все разъяснится впоследствии? Потому что данная глава посвящена изложению проблемы, требующей разъяснения. А проблема тут громадная. Мне не хотелось бы подходить к ней легковесно. Вот почему я решил уделить ей целую главу, прежде чем приступать к решению. Как мы увидим, только теория эволюции путем естественного отбора достаточно велика, чтобы справиться со столь грандиозной задачей. У хамелеонов восхитительное устройство языка и вращающиеся на шарнирах глаза башенки. Однако знамениты они прежде всего своей способностью менять цвет, сливаясь с фоном. Хамелеонами иногда дразнят таких политиков, которые постоянно меняют свою позицию, стараясь соответствовать превалирующей точке зрения. Не уступает хамелеонам в умении изменять свою окраску некоторые плоские донные рыбы, например, камбала, но и те, и другие жалкие дилетанты по сравнению со осьминогами и их роднёй. Хамелеоны и камбалообразные меняют цвет медленно в течение минут, а осьминоги, кальмары и каракатицы, все вместе называемые головоногими моллюсками, делают это каждую секунду. Вряд ли кто-либо на Земле больше похож на инопланетян, чем головоногий. Их оснащенный клювом рот окружает восемь у ошминогов или десять у кальмаров и каракатец щупалец непрестанно извивающихся рук, умеющих совершать поразительно точные манипуляции, что особенно примечательно, принимая во внимание отсутствие в них скелета. Это единственные животные, способные к подлинно реактивному движению, которым пользуются, двигаясь задом наперед, как правило, при внезапном бегстве. А также и именно поэтому они попали в настоящую главу, им свойственно умение очень быстро менять окраску, причем весьма замысловатую. Не может не будоражить воображение тот факт, что способ, каким они это делают, напоминает принцип работы современных цветных телевизоров. Включите свой телевизор и рассмотрите его экран под сильной лупой. Если у вас не устаревшая модель, там будут горизонтальные линии, то вы заметите, что весь он усеян миллионами крошечных разноцветных точек, называемых пикселями. Каждый пиксель либо красный, либо синий, либо зеленый, и каждый из них, находясь под контролем электроники телевизора, может быть включен или выключен, сделан ярче или тусклее. Пиксели слишком малы, чтобы вы могли их различать, когда усаживаетесь смотреть телепередачу. Но любой цвет, сколь угодно тонкий оттенок, видимый вами с дивана, образован смесью пикселей, светящихся с разной интенсивностью. Изучив при помощи своей лупы ярко-белую зону изображения, вы обнаружите, что пиксели всех трех цветов — красные, синие зеленые — включены там на полную мощность. На красных участках, что неудивительно, ярко зажжены только красные пиксели. Аналогичным образом обстоит дело на синих и зеленых участках картинки — Желтый цвет представляет собой сочетание красных и зеленых пикселей, фиолетовый — красных и синих, а коричневый — более сложную комбинацию. Серый образуется подобно белому. Горят все три типа пикселей, но слабее. Электронная оснастка телевизора создает все подвижное изображение, регулируя яркость абсолютно каждого из миллионов пикселей. Экраны компьютеров работают точно так же. И как неудивительно это прозвучит, сходным образом устроена кожа осьминогов, кальмаров и каракатец. Вся она — живой телеэкран. В данном случае, правда, пиксели регулируются не электроникой, а каждый из них представляет собой крошечный мешочек с цветным пигментом. Здесь тоже три краски, только не красная, синяя и зеленая, а красная, желтая и коричневая. Но, как и в случае с телевизором, каждый пиксель контролируется независимо от других, и этим обеспечивается разнообразие рисунков на поверхности кожи. У головоногих моллюсков пиксели — намного крупнее, чем в телеэкранах. Ведь в конце концов речь идет о мешочках с пигментами, а сделать настолько мелкие мешочки невозможно. Что же ими управляет? Каждый мешочек находится внутри органа, называемого хроматофором. Хроматофоры есть и у рыб, но у них они функционируют иначе. У головоногих стенка мешочков эластична. Любопытно, с каким постоянством мы наталкиваемся на это свойство. К каждому хроматофору присоединены мышечные клетки. Расположение этих мускулов напоминает лучи морской звезды, с той лишь разницей, что здесь их не пять, а примерно двадцать. Сокращаясь, мышцы растягивают стенки мешочка таким образом, что большая пигментированная площадь оказывается вывернутой наружу, и хроматофор принимает окраску пигмента. При расслаблении же мускулов мешочек, благодаря эластичности своих стенок, спадается в точку, и издали его цвет перестает быть виден. А поскольку это изменение окраски регулируется мышцами, которые, в свою очередь, находятся под контролем нервов, совершается оно быстро, приблизительно за одну пятую секунду. Не столь мгновенно, как на экране телевизора, но куда стремительнее по сравнению с кожей хамелеонов, где деятельность хроматофоров регулируется гормонами, веществами, перемещающимися по кровотоку, что неизбежно требует времени. Сокращениями дергающих за хроматофоры мышц управляют нервы, а теми — клетки мозга. Нервы действуют быстро, пускай не так быстро, как электронные компоненты телевизора. Подключив нейроны кальмара к компьютеру, мы теоретически могли бы показывать на коже моллюска фильмы Чарли Чаплина. Никто этим никогда не занимался, хотя сами кальмары, чья окраска меняется красивыми волнами, напоминающими ускоренную съемку несущихся по небу облаков, делают нечто весьма похожее. Доктор Роджер Хэндон из лаборатории морской биологии «Вудс Хоул» любезно ознакомился по моей просьбе с первыми набросками этой главы. И вот что он рассказал мне, прочтя про идею насчет Чарли Чаплина. Они с несколькими коллегами взяли мертвого кальмара и подключили нерв его плавника к айподу. Разумеется, слышать плавник не мог, однако провод передавал электрические импульсы в ритм музыки. Вышло нечто довольно забавное, вроде цвета музыки на дискотеках. Поищите «Insane in the Chromato Force» на YouTube. История с окраской головоногих на самом деле еще интереснее. Вначале я должен сообщить вам, что предметы могут приобретать цвет двумя способами. Первый — при помощи пигментов, чернил, красителей и тому подобное, поглощающих солнечные лучи определенных расцветок и отражающих все остальные. Второй способ — явление, именуемое структурным окрашиванием или иризацией. При иризации солнечный свет не поглощается, а отбрасывается, производя различные цвета, меняющиеся в зависимости от того, под каким углом мы смотрим и под каким углом он падает на поверхность. Мыльные пузыри своей чудесной переливчато радужной окраской обязаны иризации. Иридой звали древнегреческую богиню радуги. И подобную же картину, как вы наверняка видели, дают тонкие разводы масла на воде. Также благодаря иризации возникает прекрасная расцветка павлинов и яркая синева тропических бабочек морфу. Ну что же, кальмара не из тех, кто склонен что-либо упускать. Не остаются они в стороне от структурного окрашивания. Под хроматофорами у них залегает еще один слой, состоящий из так называемых иридофоров. В отличие от хроматофоров иридофоры не видоизменяются, а просто красочно сверкают, подобно крылу морфа. Зачастую они отливают синим или зеленым, то есть цветами, недоступными — красным, желтым и коричневым хроматофорам. Также некоторые, хотя и не любые, иридофоры способны менять оттенок, причем достигают они этого иным способом, нежели хроматофоры. Иридофоры располагаются отдельным слоем, глубже хроматофоров. Таким образом, они формируют переливчатый разноцветный фон в большей или меньшей степени перекрываемый находящимися к кнаружи от них пульсирующими хроматофорами. В добавок есть и третий слой, еще более глубокий, чем иридофоры, образованный так называемыми лейкофорами. Они белые. Их окраска, как и окраска снежинок, обусловлена тем, что они отражают свет с любой длиной волны, не аккуратно и упорядочены, как зеркала, а рассеивают его во всех направлениях. Зачем головоногие меняют цвет кожи и рисунок на ней? Главным образом для маскировки. Управляя хроматофорами, они способны сливаться с фоном практически мгновенно. Этот их фокус можно увидеть в очаровательном ролике, снятом Роджером Хэнлоном во время подводного погружения у острова Большой Кайман. Подплывая к бурому скоплению водорослей, доктор Хэнлоном к своему изумлению и восхищению увидел, что часть этого куста стала угрожающе белой, как привидение. Проявившись таким образом, она выпустила облако темно-коричневых чернил, дабы загородить обзор любому потенциальному хищнику, и унеслась прочь. Стоит посмотреть само видео. Наберите в поисковой строке Roger Hannon Octopus Camouflage Change. Что особенно удивительно, им так ловко удается копировать окраску фона, а ведь к цветовому зрению глаза не способны. Откуда же головоногие знают, какого оттенка окружающий их фон? Точный ответ никому не известен, но имеются данные, заставляющие предположить, будто нечто вроде органов зрения разбросано у них по всей коже или, как минимум, по некоторым ее участкам. Эти органы не являются настоящими глазами, они не формируют изображений. Их скорее можно сравнить с сетчаткой, рассредоточенной по всей поверхности тела. А сетчатка — это именно то, что нужно для получения поддающейся анализу информации об окраске фона. Маскировка не единственная, зачем головоногие моллюски используют свою поразительную способность менять цвет. Иногда она нужна им, чтобы отпугивать врагов или ухаживать за противоположным полом. В другом своем видеоролике Роджер Хэннон снимал вид кальмаров, самцы которого становятся белыми, когда угрожают соперникам, и раскрашивают себя в коричневую полоску, ухаживая за самками. Один самец на видео умудрился одновременно сделать свою правую сторону белой, чтобы предостеречь других самцов, а левую — полосатой, дабы понравиться находившейся рядом с ним самке. На это стоит посмотреть. Поищите. Роджер Хэннон. Сигнелинг. With skin patterns. Обратите внимание, орфография американская — signaling. Вы увидите, насколько стремительно самец меняет окраску. Несколькими секундами позже самка подплывает к нему с другой стороны, и он тут же перераспределяет цвета точно наоборот, чтобы ей был виден только его брачный узор. Кроме того, головоногие умеют варьировать текстуру своей поверхности, сморщивая кожу так, что она становится ребристой, шиповатой или бугорчатой. Проведя в сети поиск, по словам «маскировка животных», вы найдете еще сотни ярких, в каком-то смысле, в каком-то же напротив, неприметных примеров камуфляжа, используемого различными существами — пауками, лягушками, рыбами, птицами, а в первую очередь насекомыми. Главное, что сражает на повал, — это внимание к деталям. Каждое животное выглядит творением художника, безупречно владеющего мастерством. И слово «творение» возвращает меня к основной идее главы. Все в животных и растениях, вплоть до самой мелкой подробности их устройства, поразительно соответствует представлению, будто кто-то придумал и сотворил их. И на протяжении веков люди действительно приписывали, ошибочно, эту заслугу кому-то из бесчисленных божеств, встреченных нами в главе 1. Или же не какому-то конкретному богу, а некоему безымянному творцу.